Глава тридцать первая. Клан. Клан? Алиса подтащила стул к моей кровати. Какой клан? Наш клан, ответил я. Я про жетон города рассказал, а про это забыл. «Мне темная сфера предложила клан создать, когда я пятнадцатый уровень взял. Как его назвать?» «Ого!» – Алиса воодушевилась. «Давай клан Бенедикта!» «Давай!» – я кивнул. «А у нее есть вкус!» «Но может лучше клан Андрея?» «Но тогда все твое имя узнают!» – задумчиво отозвалась Алиса. «И правда...» «Нет!» – нашу беседу прервала Аня. Надо хорошее название, к нам ведь никто не пойдет в клан, если мы его так назовем. А как тогда? Я искренне недоумевал. Надо так назвать, чтобы объединить нас всех. Злата посмотрела на меня. Эм, студенты? Неуверенно предложил я. Вспомните, где мы учились. Глаза Ани загорелись. Архитекторы! Хорошее же название. Ну, вроде неплохое, я кивнул, но клан Бенедикта все же получше. Все осуждающие на меня посмотрели. Так уж и быть, я сдался и прикрыл глаза. Назовите клан, дал мысленную команду. Желаете назвать клан архитекторы? Да, нет? Да. Поздравляем. Вы вошли в топ-10 первых людей, основавших свой клан. В награду вы получаете 4 очка темной сферы. Блин, надо было раньше клан создавать. Но кто же знал, что из-за такой отдают награду? Так, а какой там интерфейс у клана? Дал еще одну мысленную команду. Клан-архитекторы. Уровень первый. Основатель Андрей I. Город – прочерк. Клановый навык – прочерк. Численность – один. Подсознательно я понял намного больше, чем было прописано в окошке. Например, чтобы пригласить кого-то в клан, нужны зрительные и мысленная команда. Но принцип работы можно изменить. Вообще многое можно было настроить самостоятельно, Например, назначить должности и уровни. Я быстро настроил три уровня. Ядро, внутренний круг и внешний. И в первый я позову самых верных союзников. Во второй – просто сильных бойцов и умелых ремесленников. А в последний – всех остальных. Последние два уровня тоже можно будет поделить. Но это отложу на потом. Так, а что за клановый навык такой? Ага, понял. Что-то типа массового усиления. Привязка идет из своих умений. У меня пока такого нет. Так, начнем. По очереди посмотрел на каждую из девчонок и пригласил их в клан. Хм, Аня неуверенно посмотрела на меня. Ядро? Да? Я кивнул и рассказал о структуре клана. А кого еще в ядро позовешь? Алиса с любопытством глянула на меня. Думаю, я в раздумьях почесал щеку. Всех, кто смог выделиться. Мы только у истоков, и такие люди нам нужны. Поэтому пойдем вниз в холл первого этажа и зовите всех по очереди. Подожди, Мэй посмотрела на меня. Мы так и не выбрали местоположение города. Хм, я прикинул. Блин, и родным надо звякнуть. Ладно, отложим-ка приглашение. Вы пока поищите место нужное, а я отцу позвоню. Я вышел в коридор и набрал на юбсиси папу. Разговор вышел долгим. Мы знали, что нашу конфиденциальность защищает темная сфера. Поэтому могли, наконец, спокойно поговорить. Я узнал, что сестра получила серебряный класс, как и отец. Он назывался кукольник. Она могла оживлять куклы. М да, все страннее да страннее. Мама пока на третьем уровне. Отец дал ей исключительную сферу целитель. Лечит простенькие раны. Впрочем, так отец изначально и планировал. найти полезные навыки для мамы и сестры Софии. Только с сестрой осечка вышла. Она стала одаренной. Мы обсудили еще немного семейные дела. Отец рассказал, как он исхитрился сделать так, чтобы мама и София убили своих зомби, не сталкиваясь с ними в прямом противостоянии. Потом о брате поговорили. Он сейчас в сильной группе, и навык у него полезный. Физическое усиление. Бафером стал в общем, такие везде нужны. Дальше мы перешли к насущным вопросам дальнейшей жизни. Я ему рассказал про жетон города и клан, рассказал об идее нужных ресурсов. «Ты прав, сына», – отец грустно вздохнул, «но думаю, что нам нужно разделиться. Я повезу группу в Горный Алтай, там горы и леса, А тебе опасно ехать туда, слишком долго добираться. Несколько ночей на улице – это не шутки. Ты прав, я кивнул. Долго про это думал. Выгоднее разделиться. К тому же будет место, куда мы сможем отступить в случае чего. Ну и родство наше не надо светить. Не будем связь нашу раскрывать. Припасем дополнительный козырь. Да, сына, еще. Отец на миг замолчал, подбирая слова. В твоей группе одни ребята молодые, кровь горячая, в голову может ударить. Будь осторожнее. Да, не бойся, я усмехнулся. Буду всех в ежовых рукавицах держать. И еще, снова начал отец, ты найди оружие огнестрельное. Без него пропадешь, когда большие группы зомби ходить будут. Да, постараюсь, я согласился с ним. И еще, ну, уже более нетерпеливо, ответил я. «Береги себя, сына! И ты, отец!» и Я еще некоторое время после разъединения тупо пялился в смартфон. Потом встряхнул головой и позвонил Герману, другу детства. Он в итоге решил остаться с теми, с кем прошел через ужас апокалипсиса. У них своя группа, и они тоже собираются отчалить. Я полностью поддержал его. Рассказал про пятнадцатый уровень и жетон с возможностью создания клана. Потом позвонил брату, поболтал с ним. Тот вроде доволен. В бой не пускают, защищают, кормят, ценят. Хорошо устроился. Наконец, я закончил с разговорами и вернулся в комнату. «Андрей, я нашла несколько хороших мест, смотри». Мэй протянула мне планшет. «Хм... Я многозначительно промычал, изучая карту. «А почему карта старая? Это ж где-то двадцатые-тридцатые годы?» «Недоуменно», — спросил я. «Тут дело в том, что...» «Ладно, я перебил ее. У тебя свои причины должны быть. Давай делом займемся». Так едем сюда», — приблизил карту и ткнул в красный крестик. «Поселок Горный?» «Мы», – подняла бровь. «Да». Я пролистывал информацию, которую она собрала про это место. «Там есть горы, сопки, много всяких растений». Отдалил карту, чтобы была видна вся Российская Республика. «Если смотреть так, – задумчиво сказал я, – то мы довольно близко к самому страшному зомби-рассаднику планеты Китаю». Увеличил немного – оценил ближайшие города на актуальной карте нашего времени также мы что то писала на своем илон планшете просто города стали намного больше многие поселки и деревни вымерли в горном на момент апокалипсиса было восемь тысяч человек тихое место ехать недалеко есть леса возвышенности, сопки дорога тоже есть как и несколько городов рядом хорошее место для нового города Судя по спутникам, выжившие есть и их немало. Это может стать единственной проблемой. Понятно. Я все еще читал информацию. Не понимаю. Аня, что сидела рядом, покачала головой. Что такого хорошего в этом поселке? Он всего в двух часах езды от Новосибирска. Слишком близко. На. Я протянул ей планшет со сведениями, которые добыла Мэй. Глянь. Эти буготокские сопки – очень хорошие штуки. Там растет куча растений и водится множество насекомых из Красной книги. «Я сегодня проверила сопки со спутников», – вставила Мэй. «Там появилось много новых растений и ягод, и в сопках добывают высококачественный камень. Там есть лес, природа. Это очень хорошее место». «Самое главное», – добавил я, – Это измененные темной сферой ресурсы. Думаю, пока не все понимают это, но скоро начнут. Нам надо добраться туда быстро и подготовиться к обороне». «Поняла», – Аня задумчиво кивнула. «Ну ладно, с местом определились», – отложил планшет. «Давайте теперь клан пополнять». Альфред несказанно обрадовался, когда я позвал его в ядро клана. Он с радостью согласился. Хесус и Фен тоже без вопросов приняли приглашение, как и Михаэль с Беллой. Оливию я уговорил шантажом, сказал, что спать с ней не буду. Конечно, все было несерьезно, она повыделывалась для вида и приняла приглашение. Макоте Злата на что-то прошептала, и тот красный как рак, заплетаясь, попросил включить его в состав. Дальше пришли Федор с внучкой Милой Картоновой. Ну и фамилия у нее. Федя аж на колени встал, чтобы поблагодарить за такую великую честь. Мила молча приняла приглашение. Маша тоже обрадовалась. Я больше всего боялся, что она не захочет вливаться ни в какой коллектив после того, что с нею было. Но нет, приняла приглашение. Только после замечания Ани я вспомнил про Игоря. Он тоже без проблем влился в наш состав. Последними я позвал спасенных от молочного монстра. Миша получил сегодня бронзовый класс «Мастер топора». Впрочем, там почти все бронзовые классы получили Филипп, старший друид, Бао, «Мастер кнута». Только Саша был мрачнее тучи, он так и не смог добить десятый. Из-за того, что выбил пистолет, Сашка не мог нормально качаться и лишь во время зачистки пятерочки команда Олега получила глушитель, но он все равно отстал в уровнях. Один боялся идти, а с группой не мог, потому что ближайшие здания были зачищены и слишком опасно идти так далеко. Но ничего утром добьет, надеюсь в ядре клана не будет людей с обычным классом. Нас двадцать. Я вышел в середину и оглядел своих новых соклановцев. Мы – ядро архитекторов, первооснователи сильнейшего в будущем клана, имя которого прогремит на весь мир. Мы уничтожим зомби и построим прекрасное будущее. Мы выживем. Все молча слушали меня, но я видел в их глазах пламя. Именно этого я и добивался. «Завтра уедем из Новосибирска», – оглядел всех, – «и построим свой город, который станет легендой». Я посмотрел на Мэй. «Пусть наш главный аналитик расскажет, что нас ждет завтра». Вперед вышла Мэй, немного смущенная из-за всеобщего внимания. Следующие два часа мы обсуждали детали плана, а после легли спать. Утро началось с того, что я собрал всю нашу большую группу на улице и объявил о подготовке к отъезду. Дальше я, будто по волшебству, начал вытаскивать из воздуха киберфуры. Все прониклись. А затем началась рутина: распределение по машинам, указания ролей и погрузка всего полезного. Я вытащил 8 киберфур, внутри которых были кибербайки и кибертраки. Правда, пришлось из багажников все лишнее выгребать обратно в кольцо. и Я тогда для компактности именно туда всякую фигню вроде золота и алкоголя запихал. Запасливая и планирующая все наперед, Мэй вчера специально посылала сильные группы за найденными с помощью спутников киберфурами, поэтому транспорта хватило на всех. Также они вынесли несколько продуктовых складов, магазинов с оружием и много чего еще, что может пригодиться. Все лишнее огнестрельное оружие я забрал в кольцо, как и скоропортящиеся продукты, а остальное разложили в багажники и кузовы. В нашей группе нашлись люди, которые проапгрейдили автомобили, добавив на бамперы металлические клиния, чтобы машины, застрявшие на дорогах, отталкивать. Подготовка к такому велась еще со вчерашнего дня. Удобный маршрут был проложен, все было рассчитано Мэй. Андрей, ко мне подошла уставшая Аня. Она встала с первыми лучами солнца и занималась организацией всего и вся. Ты слышал? Что? Не понял я. Спутники после ночи так и не включились. Мы, стоящая рядом, мрачно усмехнулась. Теперь мы сможем узнавать обо всем только через Юпсис и дроны. Надо было всё же зайти в башню дронов, пробормотал я. Ты бы не успел, покачала головой Аня, но у нас и так их хватает, не бойся. Андрей, подбежала Алиса, надо снимать агитационное видео. Подписчики жалуются, говорят, что мы уже давно ничего не выкладывали. Ты же вчера снимала, удивился я, с группой Фэна. «Подписчики хотят тебя видеть», – заверила меня Алиса. «Ну ладно», – я кивнул, огляделся в поисках нашего главного аналитика, которая куда-то свалила, и глянул на Аню. «Найди мой, скажи, чтобы она просмотрела вчерашние карты спутников и нашла самое большое скопление голубей. Устроим истребление этих тварей». «Хорошо», – Аня немного удивилась, но не стала спорить. Смотря ей вслед, я пробормотал «Ненавижу голубей!»